Глава двадцать восьмая. Вот это больше похоже, похоже на тебя, тебя проговорила Эммели. Чемилодичный смех было полон чистого очарования. Уверен, что если бы Йорген не оставался так близко, защищая меня от ее демонической ауры, я бы уже поддался на эти чары. И я знал, что подчиниться значит потерять душу, но желание покориться все равно было так подавляющее, что сдерживал его лишь инстинкт самосохранения. Ты, Ты никогда, никогда не, не хотел, хотел делать все по-хорошему. По Ты никогда не предлагала. Немного невежливо парировал я, и взмахнул мечом, целясь в идеальной формы икру, покрытую сверкающей чешуёй. Колено Эмилии было примерно на уровне моего лица. Колено врезалось в украденную плоть, не оставив за собой никакого следа. Разорванная кожа и мясо мгновенно стягивались вслед за гудящими зубьями, и я невольно сделал шаг назад. Растраченный импульс вывел меня из равновесия. Снова вспыхнула Мельта, и Юргенс сделал второй выстрел. На этот раз почти в упор, и на коже демоницы осталась маленькая подпалина, мгновение спустя пропавшая без следа. Эмилия снова засмеялась, в смехе слышались нотки мстительной радости. "Видишь? Больше, Больше ты не можешь, не можешь меня радовать. ранить". "Я бы не был так уверен", ответил я. Но это была лишь бравада. Когда Эмилия в последний раз оплачивалась в мире, мы смогли загнать её под действие гясящей варпауры Юргена и повредить её тело достаточно, чтобы изгнать в амматериум. Но сейчас казалось, что присутствие постового никак не действует на демоницу. В мою маску начала прокрадываться настойчивая мысль, что если все и правда обстоит так, если Юрген больше не представляет для нее угрозы, то почему она требовала от Фульхера убить его? Должна быть причина. А, а я буду? буду, ответила демоница с таким запредельным самодовольством, что должно было приводить в бешенство, но которое выглядело удивительно милым благодаря ее чарам. А, а когда я поглотю их совсем... то остано непобедимой. Я с опаской бросил взгляд на груду камней души, что лежала у неё за спиной. По ним расползалась тьма. Многие уже были поглощены больше чем наполовину, а несколько стали почти полностью чёрными. Лишь в самых потаённых их уголках проскальзывали неверные искры. Голос Эмиль стал низким и соблазнительным, её тон вот ласкал сами мои кости. "Ты знаешь, ещё не поздно. Мы можем подружиться. Пусть прошлое останется в прошлом, приходи и поиграй со мной". Я, я знаю, знаю, что ты хочешь, хочешь этого. И честь мне этого хотела должен признаться. Она была очарована её обльстительным голосом. Но это была не большая часть. Мне приходилось видеть, что случается со смертными, что оказались настолько глупы, что поверили словам демона. Например, из таких вот глупцов Эмилия только что слепила себе тело. Извини, сказал я. Но мне такие игры не интересны. Впрочем, если у тебя найдётся доска для ригицида, я сделал ещё один бесплодный выпад. Целюсь е в ногу с таким же нулевым результатом. На лицо демоницы появилось раздражение, и она с грацией самой искусной танцовщицы подняла ногу и топнула, метя туда, где я стоял. Полеты, что образовали пол, укрытые под метровым слоем земли, прогнулись от удара, образовав небольшой но изящный кратер. Если бы я в последний миг не бросился в сторону, она раздавила бы меня в лепешку. Перекатившись и вскочив на ноги, я выпустил в тварь несколько лос разрядов из пистолета. Как и следовало ожидать, это вызвало у Эмили лишь легкое раздражение, но больше они на что рассчитывать не мог. Изди во имя императора! – крикнул Векман, отбрасывая болт пистолет и бросаясь вперед со своим трещащим посохом, которым он махал как клинком. В этот же миг Эмберли что наконец-то стала действовать заодно со своим коллегой, взмыло в воздух на прыжковом ранце своей брони и опустошила магазин наручного шкафа Болтера в чудовищно соблазнительную демоницу. На какой-то миг я посмел надеяться, что их объединенных усилий будет достаточно. Под ударом колдовского оружия Веркмана нога Эммели лишилась вещественности. Обратившийся сладковатый пар, огнад взрывающихся снарядов испещрил чудовищную глаза и безупречную щеку. С яростным воплем демоница ударила по речи в воздух Эмберли одним из своих языков. От удара керамит на грудники пошел трещинами, а сама Эмберли полетела на земь. На мгновение мое сердце остановилось. Но инквизитор, сделанный из более крепкого тела, чем обычные люди, и спустя секунду, что длилась вечность, Эмберлин начала подниматься. Сервомоторы её доспеха страшно гудели, когда повреждённые сочленения тёрлись друг о друга. Векман всё ещё кричал на высоком готическом, что-то полное шипящих горловых звуков и размахивал мульжезлом, и когда демоница отшвырнула Эмберлин в сторону, он стал для неё единственным врагом, ведь нас Юргином она уже не считала угрозой. Вот дары с этим кпытом отправил Векмана в полёт, уже мёртвого или просто лишившегося сознания, через всю поляну сверкающий посох вылетел из его руки. И едва инквизитор лишился нуль жезла, как плоть демоницы восстановилась, а все следы ранений пропали. Я поднял глаза и увидел Эмили, что улыбалась не с нестеплотой хищника, заметив, что в траве что-то маленькое и пушистое, и понял, что малей императора чудие. Не то чтобы я всерьез ожидал этого, но учитывая обстоятельства, оно бы точно не повредило. Но именно чудо и произошло. Стоило мне ждать покрепче цепной меч и принять защитную стойку, встав между демоном и Эмберли, как весь купол потрясли удары, что показались мне слишком похожими на зал по тяжелых орудий, чтобы быть успокаивающими. Быстрый взгляд наверх показал, что так все и есть: громада эльдарского линкора или тяжелого крейсера. Как и большинство людей, никак не связанных с имперским флотом, Кайен слабо различал корабли разных классов и еще слабее беспокоился об этом. Нависала прямо над нами, а позади нее я смог различить еще несколько обтекаемых кораблей. Прежде чем я смог что-то понять, меня ослепил залп килевых ланц-батарей, и весь куполовнёв сдрагнулся. На этот раз выстрелы достигли цели, пробив толстый бронекрестали дыру. С рёвом достойным бешеного карнозавра воздух начал улетучиваться. Оставляя за собой след ледяных кристалликов, сверкающих в лучах солнца, я бы сказал, что такого живописного зрелища у меня перехватило дыхание, если бы его и правда не начала перехватывать. Нам надо убираться отсюда! – прокричал я, обращаясь к Эмбрели, хватая ее за руку в заранее обреченный на неудачу попытки помочь инквизитору облошенному в тяжеленную и два работающую силовую броню встать на ноги. Мы затянемся! Моя шинель начала хлопать меня по ногам, развеваюсь на потоках поднимающегося вверх воздуха. Нет, не задохнемся. Эмберли с удивительной скоростью поняла, что к чему, и к моему облегчению наконец стала на ноги. Купол большой, дара маленькая, воздух будет выходить в вечность. Мне пробоина казалась совсем не маленькой, но Эмберли была достаточно спокойна, а крики и паника бы плохо отозвались на моей репутации, так что я сделал глубокий вдох и бодро кивнул, будто понимаю, что происходит. Эльдары. Крикнул Йорген, указывая вверх, где появилось несколько приближающихся к нам точек. Он поднял мельт, пытаясь прицелиться. Оставь, скомандовала Эмберли. «А они на нашей стороне. На нашей? – переспросил я с нималым изумлением. Эммели, если уж на то пошло, была еще больше сбита с толку. Демоница подняла голову, чтобы рассмотреть пикирующие мотоциклы. На них летели те самые колдуны, которых мы встречали в шахтах Дрэччи, ну или одетые в точности как они. В безупречные плотемели начали врезаться лаз разряды из эльдарских пистолетов. Этим они добились не большего, чем мы. Их копья начали крушить вокруг демоницы и колоть ее, оставляя открытые раны, что зарастали почти сразу, будто их и не было. Чудовище прыгнуло, казалось, так высоко подскочить невозможно, и ее рука скользнула в миллиметре от одного из колдунов. А мгновение спустя демоница с грохотом приземлилась, от чего земля вновь задрогнула. Ты позвал эльдаров на помощь? Спросил я, вспоминая разговор Эмберли и её техножреца, что начало обретать смысл. Конечно, ответила она, излучая терпеливое раздражение, характерное для всех женщин галактики, объясняющих мужчинам что-то очевидное. Эта тварь питается эльдарскими душами. Я снова почувствовал, что стою в шаге от некоего озарения, но Эмберли не дала сосредоточиться. И почему нет? Справедливо, заключил я, внося свой небольшой вклад в эльдарский шквал лазерных разрядов. Не на что не надеясь и потому не разочаровавшись. Выстрелами я рисковал снова привлечь внимание Эмберли, но не хотел терять лицо перед инквизитором. Кроме того, раздраженная демоница была слишком занята пытаясь схватать пикирующих альдаров и пока что не замечала меня. Но они ведь захотят не только расправиться с демоном. И они это получат, ответила Эмберли, не отрывая взгляд от еще одной точки, что вылетело в брешку пола. Она приближалась и становилась больше с каждой секундой. Я ожидал, что сейчас нас вернёт или прикрутит снижаться, но она неслась точно к нам. Он довольно начал я, но оборвал сам себе, увидев, как новый участник боя, не снижая скорости, врезался в демоницу, буквально вбивая её в землю, разрывая плоть и кроша кости твари. Кажется, Эмили не такая непобедимая, как ей мнилось. Что это за херня? Что бы это ни было, оно казалось двое выше человека, а может и ещё больше. Я привык видеть у эльдаров яркие цвета, Это существо было тускло сером, состояло из тёмного неполированного металла и излучало жар, который я почувствовал даже на таком расстоянии. Сперва я подумал, что это нечто вроде драдногота, но это явно было не так. "Сложно объяснить", сказала Эмберли. "Оно живое?" спросил я. Казалось, что эта штука обладает неким злокозненным умом, но её спокойствие было неестественным, будто перед нами была наделённая волей и интеллектом статуя. Для мимоходом брошенного замечания оно, на удивление, точное. В некотором роде. Такое пояснение не особо помогло, но еще до того, как я смог уточнить, тело Эмили начала восстанавливаться, плавно возвращаясь к булому обличию. Они называют это аватар. Аватар встал в защитную стойку, изящно сменив несколько позиций. В металлических руках у него было древнее на вид копье, украшенное рунами. Это было подло. Выпрямився, Эмили, размяная только что восстановившуюся шею, и набросилась на нового врага с ошеломительной скоростью и силой. Аватар клонился от её удара, ему помог относительный маленький рост. Демоница он был примерно до талии. И сделала выпад своим древним оружием. Лезвие глубоко погрузилось в бедро демоницы, и Эмили взвизгнула скорее от ярости, чем от боли, и ударила в ответ, отчего аватар пошатнулся. Рана у неё вновь начала зарастать, но куда медленнее, чем те, что оставлял мой меч. "Ещё чуть-чуть", сказала я. Эльдарский конструкт подпрыгнул и нанёс удар врагу в торс. Явная рана начала зарастать, но теперь ещё медленнее, равно как и те, что оставляли окружающие колдовские копилас разряды. Теперь на гладкой коже демоницы ненадолго оставались отмеченные. "Камне душа на почти поглотила", сказала Эмберли. "Но ещё, может, вытянуть оттуда достаточно силы, чтобы продержаться". Она пыталась говорить спокойно, но я знала её достаточно хорошо, чтобы понять, как она беспокоится. Аватар должны ее измотать. У нас не так много времени, напомнил я. Воздух все еще выходит. Верно. Заметила она и взглянула на своего лежащего на земле коллегу. Вы с Юргеном берите Векмана. Когда мы пройдем через шлюзы, я прикажу оборонительным батареям разнести весь купол. Я оценил этот план великолепным, о чем немедленно ей сообщил. Эмберли покачала головой. Даже этого может оказаться мало, чтобы изгнать столь могущественного демона, сказала она. А еще обстрел накроет альдараф, из-за чего они могут в невер разнести всю станцию. Она пожала плечами. Но других вариантов у меня нет. Хотя она связана с камнями. Внезапно сознание вспыхнуло у меня в голове, а мысль, что преследовала меня, наконец-то оформилась. Йорген может заблокировать эту связь, сказал я. Как он сделал с Ракель? Я повернулся к моему помощнику. Нам нужно добраться до этих камней. Сейчас же. Очень хорошо, сэр. Это ведь Аллон столь же флегматичен, насколько и всегда. Я тут же понёсся камням, не обращая внимания на поединок гигантов. "Давай за нём", крикнула Эмберли, но я уже бежал за своим ординарцем ещё до того, как она договорила. Десятилетия опыта подсказывали мне, что в таких переделках чем ближе к Юргину, тем безопасней. Хотя в этом случае безопасность была очень относительным термином. Я уклонился от копья, которым махала Ватер, чувствуя, как исходишь щит металлической статуи жара обжигает мне волосы на загривке. А потом поддернул под хвостам Берли. Хотя Каин весьма расплывчато описывает, как выглядело демоничество, быть может, потому что не очень хочет это вспоминать. В этой детали он очень точен. У неё был цепкий хвост, которым она без особого успеха пыталась хватать или ловить врагов. Что едва не снёс мне голову. Кружещи и повсюду эльдара тоже не особо помогали. Вокруг нас рещали выпущенные ими ласразряды, хотя промахнуться по такому оздоровённому демону было непросто. Ударившись о землю, я увидел странное оружие Векмана, что едва ли не само закатилось мне в руку, и инстинктивно схватил его, бросив цепной меч. Поднявшись на ноги, я сделал несколько пробных взмахов. Жезл был до странности легким для своего размера, но он мог ранить громадную демоницу так, как не могло моё старое оружие, так что я принялся нащипывать руны активации. Я не обнаружив такого, я понадеялся, что жезл включается сам, когда нужно. Убирайтесь отсюда! Эмилио взмахнул рукой, что у неё было размером с терминатора, пытаясь смахнуть Юргена. На тот последний миг пригнулся, распрямляясь, умудрился ещё раз захнуть из мельта. На этот раз обугленная кратера демонеца на руке не зарос, а из раны потекла какая-то зловонная жижа. Сработало, крикнул я, потрясая жезлом павшего инквизитора как цепным мечом, и ударил Эмилио по ноге, и вновь к моему облегчению частица её тела растворилась в варпе, даже если всего на миг. Хорошо. Эмберли подобралась к Векману и взяла его на плечо. Йорген же вскарабкался на возвышение, где лежали камни душ. Эта груда доходила ему почти до пояса, и я впервые осознал, как много здесь этих побрикушек. Неудивительно, что Эммели набрала такую силу. Что делать дальше, сэр? – спросил Йорген, что было довольно разумно в таких обстоятельствах. Попытайся не умереть. Это была лишь наполовину шутка. Если не спосланное ему императором дар будет помогать нам. То Эмили это поймет и осознает, что убить Юргена ее единственный шанс на спасение. Конечно, с первой придется расправиться со мной, так что скорее всего концовки я так и не узнаю. Я взобрался на возвышение сам. Эмили взрезгнула, когда аватар не дал ей прыгнуть к нам, схватив за хвост. От его кулаков ввалил дым и пар. Демоническая плеть под железными пальцами обугливалась и пузырилась. Эмили резко развернулась и ударила в то, что должно было быть лицом конструктора, от чего тот пошатнулся. Что-то происходит. прокомментировал Йорген, в чём голосе появилась задатченность. И я рискнул бросить взгляд за спину и почувствовал прилив оптимизма. Камни стали светиться ярче, свет прогонял захватившую их тьму, что начинало угасать. Медленно, но уверенно, даже почерневшие камни снова начали сиять. Она слабеет, прокричала Эмберли, в чём голосе смешались облегчение и неверие. Это была правда. Загадочная ярко засиявшая ружевая вата прорубилась сквозь плоть и кости демона. На порождение Варпа было в Атвице со всё большим отчаянием. Довольно, довольно, завыла она. Потом громадная масса плоти рухнула на землю, казалось, что из этой груды сочатся мязмы небытия и извиваются, как горячий воздух пустыни. Так сущность демона пыталась сбежать из гибнущего тела. Но аватар оказался быстрее. Он ударил бистильную сущность своим оружием, и бесславное его поле боли отчаяния пронеслось по воздуху вокруг нас. Копье Эльдорасского конструктора охватило немца света, в котором была видна чья-то набуреющая тень, которая будто бы втягивала внутрь оружие. Потом свет погас, и аватар Замер в бдительной неподвижности. Это все? спросил Йорген. И я с благодарностью выдохнул, только сейчас поняв, что уже долго не дышал, возноси безмолвные, но оттого не менее пульки благодарности императору за наше спасение. Тран знает, сказал я снова берясь за оружие. Эльда Корожели у нас над головами, они прекратили стрелять, потому что стрелять больше было не во что, и призывали обратно копья. А осталось только прибраться, сказала Эмберли, когда рядом с нами опустился один из реактивных мотоциклов, с которого слез Симботон, с отрессованным на можо знакомым выражением лёгкого презрения. Она подняла руку и заговорила на эльдарском. Говорите на вашем языке, пожалуйста. Прервал её провидец Так будет гораздо проще, и не придётся потом всё объяснять. У нас есть временно на объяснение? – спросил я, снова посмотрев на дыру в крыше и попытавшись сделать этот взгляд не брезжным, а не испуганным. Я как-то пытался дышать в вакууме, но повторять не хочется. Едва эти слова вырвались у меня изо рта, как ветер улегся, а выше потолки закрыло мерцающее силовое поле. Сэмбато нулыбнулся в той манере, что у всех ассоциируется с ледарами и которую все ненавидят. У нас есть время, сказал он и повернулся к Кемберли. По крайней мере, на то, чтобы решить вопросы, которые нужно обсудить. Примечание редактора. По-видимому, обсуждение этих вопросов не вызвало у Кайна достаточного интереса, потому что он не заботился хоть что-то сказать о них. Мне пришлось положиться на другой, менее надёжный источник, чтобы заполнить лакуны. Выдержка из Эльдаре: История их присутствия в сегментах Ультима. И некоторые размышления о возможных средствах их искуренения. Бальтазаро Троппа 997 М41. Триумф этой трагедии явились рука об руку, осознавая, что судьба веренного ему мира висит на волоске, и решив, что его собственная жизнь ничтожна отсна за освобождения миллиардов, что верт в его защиту, губернатор Фульчер вознамерился раз на всегда избавить Челязапловильню от эльдарской напасти. Как именно ему удалось связаться с их командирами и убедить их встретиться с ним, мы уже никогда не узнаем. Но это ему удалось. Когда Ксюна с пиратами дерзко явились в Святая Святых, в само поместье губернатора, без сомнения ожидая получить всё, что пожелают, они получили лишь смерть. Без сомнения, вдохновлённые идеей корабля-ловушки, что был в составе эскадры, в которой он сам прибыл на Небасколон, губернатор Фуликер спрятал в своей резиденции небольшую, но мощную термоядерную боеголовку, которую взорвал стоило только командирам Ксюна совступить на порог его поместья. Воздействие, что это оказало на эльдаров, было катастрофическим. Лишённые руководства и безглавленные пираты бежали в пустоту, а их сородичи, что сражались на поверхности, поспешно отступили теми же таинственными путями, через которые попали на планету. Свободная от поползновений ксенос в системе Железоплавильня, вечный памятник самопожертвованию её героя, губернатор Рассептима Фулхера.